настолько велики, что никто, кроме них, жрецов, не дерзал приблизиться или прикоснуться к нему. Любопытно, что Дуран вовсе не цитирует Библию, когда пишет следующее «Они носили его из тукана в особом ковчеге, из зивовых прутьев, так что никто из жителей страны то и ни разу не видел этого истукана собственными глазами. Жрецы поклоняются этой святыне как самому Богу, и по его повелениям они принимают законы, по которым протекает их повседневная жизнь. И он, истукан, предписывает им, какими церемониями им подобает чествовать его. Всюду, где они делают остановку, они первым делом заботятся о своем Боге. Параллель с исходом израильтян из Египта в землю обетованную просто поразительно. И само сходство этих описаний достойно удивления. Быть может, путь поиска утраченных ковчега из Кинии и Завета приведет нас в Центральную Америку, или же нам подобает искать другой ворец? Первое, четвертое, скитание. Итак, Пуэцил Почли указывал отстеком путь. Он, как и Яхве, родоплеменной бог израильтян, был суровым и беспощадным предводителем, подвергавшим свой народ все новыми и новыми испытаниями. Однако надо признать, что он, бишь, луицило почвы, помогал своему народу, когда тот попадал в беду, ибо исход всего предприятия зависел прежде всего от него. Если взглянуть на эти события с точки зрения гипотезы палеоконтакта, можно сказать, что здесь речь идет о второй попытке некоего эксперимента, который инопланетяне По непонятным нам причинам решили провести в отношении изолированной группы жителей Земли. Не так ли? В так называемом кодексе Батурини есть иллюстрация, показывающая, как четверо жрецов несут ковчег и отдельные священные предметы. Вуицила почли завернут в особый плат и восседают на спине у одного из избранных.